После некоторого колебания Глаголев пожал протянутую руку, но тут же убрал свою. Глянул, впрочем, самую чуточку дружелюбнее. — Ладно, проехали. С этим все. — Тогда, повторяю, придется удовольствоваться моим честным словом. Пытать меня некогда, негде, да и не получится. Глаголев нагнулся к нему, понизил голос. — Ты мне поверь, шутки шутить не буду. Его взгляд был тоскливо отчаянным. Одну я уже похоронил. За ларку, глотку перехвачу кому хочешь. Что случилось?» случилось? Серьезно спросил Данил. Она тебе говорила о могиле Чингисхана? Немного, осторожно сказал Данил. А сам ты что знаешь? О краем муха. Не звезди. Полная статуэтка попала к тебе. — Допустим, — сказал Данил. — Значит, это все-таки был не только милицейский мальчик, но еще и ваш? — она попала, но там на такой тарабарской грамоте писано. — Но ты ведь все знаешь? — По крайней мере, ничуть не удивился, услышав про могилу Чингисхана. — Ну, знаю, — сказал Данил. — Знаю. — Скоро, по-моему, полгорода будет знать. — Ларка тебе говорила про эту компанию кладоискателей? Да — Немножко, больше намеками. Ты и обещал что-нибудь? — Я ее уговаривал бросить все это к хренам, — сказал Данил, — в общем, чистую правду. Ведь именно так он в свое время Ларе и советовал. Не детское это дело. — А пистолет ей не ты дал? — Какой еще пистолет? Глаголев задумчиво постучал пальцами по столу. — Вот и ломай голову. «Верить тебе, не верить?» «Я в жизни нагрешил немало», — сказал Данил. «Но вот пистолетов соплюшкам не давал никогда. Где же она тогда раздобыла? А что, нашли у нее под подушкой? Хуже!» монженераль, у меня время дорого», — сказал Данил. «Я, если ты слышал, воскресший покойник, у меня еще куча дел на вороту виснет». — Блядь, хорошая еще жена в Омске у матери, иначе визгу было бы до небес. — Что случилось? — тихо спросил Данил. — Судя потому, что я тут слышал, жива, слава богу? Когда Лара вчера около десяти вечера загоняла опелек в гараж при доме, словно из-под земли выросли двое мордоворотов, и без всяких предварительных переговоров попытались ее сграбастать и затащить восстановившуюся рядом машину. Судя по их уверенности в себе, переходящей в пренебрежение, похитители понятия не имели, что она неплохо владеет кое-какими приемами. По словам Лары, хватали за ворот, как сопливую пионерку. Одного она вырубила моментально, второй, будучи половче, успел отпрыгнуть и полез за пистолетом. Тогда Лара дважды бабахнула в него из эрмы почти в упор и кинулась к дому, не заперев гаража хорошо еще была в брюках и кроссовках по ней дважды выстрелили но она уже открыла дверь от каковой пули и сорикошетели папаша моментально вылетел во двор со стволом наголо но обнаружил лишь распахнутые двери гаража невредимый опель и пару пятен свежей крови на асфальте милицию он вызывать не стал по причине полного неверия в эффективность ее действий а сама она так и не появилась Видимо, обитатели дворянского гнезда, даже если что-то нехорошее в окна и усмотрели, выполнять свой гражданский долг не озаботились. Ничего удивительного по нынешним временам. — С ней хоть все нормально? — спросил Данил, когда генерал замолчал. — Да нормально, все. Ствол я разобрал по деталям, и утречком, пока солнце еще не встало, пробежался в Адидасе вдоль шантары, Это, конечно, были не органы. — Ценное наблюдение, — хмыкнул Данил. — Не язви! — Будь у тебя дети, понимал бы. Если бы мои дети сунулись искать такие клады, я бы им жопу распинал, — сказал Данил. — Поздно философствовать. Нужно что-то делать. Я улетаю вечером с военным бортом. хотя утром, так и растрепал всем, но подумал, что по дороге могут быть... — Сюрпризы. — Вот это вполне возможно, — сказал Данил. — Даже наверняка были бы сюрпризы с глушителями. — Ладно, к вечеру ларку спрячут. Тут я спокоен. — Ты уже знаешь, кто копает Чингиза? — Что-то такое слышал, — сказал Данил еще осторожнее. — Не крути. — Как бы я к тебе не относился, вышло так, что мы сейчас в одной упряжке. Могилу они взять не должны, ясно? — Ого, — сказал Данил, — армия готова сказать свое веское слово. Я готов сказать слово. И этого, прости за самомнение, пока хватит с лихвой. — А тебя в самом деле будут в Москве весело провожать на пенсию? — спросил Данил. — Может и будут, может и нет. Как повернется фортуна? Я не господь Бог и не знаю точно, на кого ставит мой московский хозяин, зато могу точно сказать, на кого он ни за что не будет ставить. На тех, кто стоит за Кучиным. А за кученным все же кто-то стоит? Конечно. Это троица, не просто кружок искателей кладов. И не играет сама по себе. А новый путь России к со сотоварищи не ограничивается. Там собралась вся эта шиза, которую при неудаче приличные люди с превеликим удовольствием сдадут. А если сдадут, начнется следствие с подробными вопросами. Так что отступать им некуда. Официально я ничего сделать не могу. Я тебе дам Валентина, парень обученный, профессионал, крови не боится. — Ты ведь из, из Сударчаги, значит, тайгу знаешь. Валентин прошел курс джунгли. Слышал про такой? Приходилось. А если ты знаешь тайгу, должен понимать, чтобы полностью блокировать тот район по-настоящему, чтобы мышь не проскользнула, нужна даже не дивизия, а армия. По моим данным, у Кучина там едва наберется батальон полного состава, ну, с техникой, конечно. Вездеходы, пара броневиков, один вертолет — Это означает посты на главных дорогах и в ближайших населенных пунктах только лишь. Возле самой могилы, и вовсе горстка, я уверен, лишние свидетели им ни к чему. Управиться бы с теми, что уже есть. Если у тебя есть верные люди, прихвати одного-двух, но не больше. Большая группа обязательно наследит. Стволы и снаряжение дам, сколько смогу. Пару без шумок, герзу, маячок. В Байкальском управлении округа у меня есть надежный кореш. Он рискнет вмешаться, если будет полная уверенность. Выйдите к могиле, поставите маячок. Через час самые большие придут два вертолета с десантом. Кучинская солдатня ни во что такое не посвящена. Они не рискнут связываться. Да из чего бы вдруг воевать со своими? А если те, кто копает, тоже успеют вызвать подмогу? Какая-то тревожная группа у них просто обязана быть. Ты профессионал или кто? Ваша с Валентином задача — нейтрализовать копачей и дожить до вертолетов. Дальше будет проще. Победителей не судят. Я тебе молочных рек и не обещаю, кстати». не даже законных двадцати пяти процентов усмехнулся Данил, но ну, там видно будет, сказал Глаголев. Я с тобой играю честно, как видишь. Мог и наобещать, ценю доверие. Брось, какие тут лешему проценты. Тебе шкуру надо спасать. Тоже верно, сказал Данил. А я вообще-то оттуда вернусь. Вернешься, сказал Глаголев. Хорошие свидетели всегда в цене. тем более в таком деле. Нет у тебя выбора, майор. Сунешься выкапывать для себя, я на тебя Валентина спущу. Не успеешь дойти. А если я твоего Валентина, дойдя с ним до могилки, отправлю к Чингисхану? Ну, не мучайся детством, — поморщился Глаголев. Я ж тебя держу за серьезного мужика. Куда ты потом денешься, Через Китай станешь уходить? Так они у тебя выгребут все золотишко до да крупиночки, а самого пошлют в воду возить на рисовые поля. Далеко от нас, до более благополучных границ. Какую тебе машину дать? Да уж не сказал Данил. На нем только по пляжу телок возить. Машина, впрочем, у меня есть. Уазик, фургон. Для таежных тропок ничего лучше нет. Я бы, конечно, от хаммера не отказался, но на него же сбегутся смотреть все окрестные белки с соболями, не говоря уж о людях. Нехай уазик. Ну что, будем детали обговаривать? А доченька нас увлеченно слушает, — подумал Данил, вздохнул и сказал, — начнем о деталях. Через полчаса он встал с кресла, ощущая себя шансонеткой которую поимели без ее согласия и бесплатно. Сказал, кивнув куда-то вглубь квартиры. Сильно испугался. Ларка? Да не сказал бы. То ли вся в меня, то ли детство в заднице играет. Не дошло еще, что это все всерьез. В его голосе появилось нечто человеческое. Ничего, спрячу в гарнизоне, с мужиками уже договорился. Есть там одна хитрая казарма со своим внутренним охранением. Главное, чтобы ее оттуда не выпускали. Нашла себе игры дура. Ну, пошли. Данил вышел следом за ним. — Выезжай завтра же утречком, — сказал Глаголев. — Лучше, конечно, ночью. — Лучше все же утром. — Приеду, успею немного осмотреться. — Тоже верно. — Что такое? Он упруга, как... Распрямившаяся пружина развернулся к двери. Там с грохотом упал стул. Выскочила Лара с шалами, совершенно дикими глазами, показала рукой. «Там их машина! Внизу!» Глаголев кинулся к балкону. Лара моментально сунула Данилу в карман смятый бумажный комочек, подмигнула и убежала за папочкой. «Никого!» — послышался голос генерала. «Только что стояли напротив скамейки». Перепутала. Или показалось... Ничего, не рискнут они средь бела дня. Глаголев вышел, смущенно покрутил головой. Померещилась в дурехе. А что ты хочешь? Честно глядя на него, сказал Данил. Шестнадцать годков все-таки. Ты когда улетаешь? В десять вечера придет машина. Закинут прямо на аэродром. К одиннадцати вернется Валентин. Повезет ее. он подозрительно покосился на Данила. Ты к чему это? Значит, она час будет одна? Глаголев досадливо покачал головой. Тут, верно, получается, окно. Не рискнут. Дверь крепкая, в квартире два газовика и помповушка, да и в холле с десяти до пяти сидит нанятый сержант. Скинулись. Там, между прочим, стоит подозрительная тачка, сказал Данил. Синяя Тойота с двумя жлобами. — Да? Черт! Не лететь мне никак нельзя, и Валька раньше одиннадцати не вернется. — Я могу подежурить, — сказал Данил. Глаголев впился в него внимательным взглядом. — Ты ничего такого не комбинируешь? Да брось ты. Думаешь, если у меня нет детей, я не понимаю? — Ну ладно, запомни код. Только смотри, я тебя предупредил. Если начнешь что-нибудь крутить, если вильнешь складом, из-под земли выкопаю. Тойота стояла на прежнем месте. Данил прошел мимо, насколько мокровнодушнее. Если они связались с кем-то по рации, будет хвост. Через несколько кварталов он установил, что хвоста нет. Загнал машину в тихий дворик, вылез и прошелся вокруг с детектором. не удовольствовавшись отсутствием красного огонька, облазил жигуль, чуть ли не обнюхал. Нет, маячка, ему не всадили. И хвоста не послали. Значит, не по его душу явились гости. Они вообще не знают его в лицо. Еще сутки назад он преспокойно достал бы рацию и вызвал столько людей и машин, сколько ему заблагорассудится, «Тойоту» и ее владельцев моментально установили бы, взяли под наблюдение при нужде. Теперь же он прекрасно понял, что ощущают слепые и безногие. Он рискнул довериться Кондрату, доверенному лицу самого Лалетина, поручил ему стеречь Каретникова, но на этом следовало остановиться. Отнюдь не от того, что он не доверял кому-то, просто надлежало прочно лечь на грунт и обрубить абсолютно все ведущие к нему ниточки, а поутру же сматываться из города. Бортка тоже не волшебник, и всякого начальства над ним полно. Он приехал в речной порт, оставил машину у вокзала довольно нелепого серого здания сталинской постройки чрезвычайно смахивавшего на обком в миниатюре. Вышел на набережную, свернул вправо, прошел мимо белоснежного многопалубного красавца Федора Достоевского. На палубе раскованно гомонили иностранцы. Мимо парочки кораблей поплоше, но, в общем, столь же презентабельных, в самом конце причала стоял невидный кораблик, маленький речной теплоход с ботаническим названием "Багульник". Невидным кораблик был только снаружи. Внутри его давно и старательно переоборудовали. и Из бывшего груза пассажира, лет десять трудившегося на шантаре, получилось что-то вроде неплохой яхты. На красавице-шантаре, протянувшейся по Сибири на четыре с лишним тысячи километров, такая игрушка просто необходима, если у тебя есть достаточно денег». Зарубежные партнеры, вроде бы привыкшие ко всему земному шарику, после пары суток прогулки по реке приходят в тихий экстаз. Очень уж красивые места — Сибирская, и Швейцария, в чем единодушно сходились, несмотря на полное несовпадения в остальном, столь разные люди, как Ленин, Сталин и Пилсудский, отбывавшие здесь ссылку не одновременно, правда. Сходни были убраны. Данил перепрыгнул на борт — и откуда-то сбоку моментально выдвинулся бдительный вахтенный в безукоризненных черных клешах и тельняшке, чуть оттопыренной на правом бедре кобурой. На голове у него красовалась черная фуражка с эмблемой интеркрайта. У Кузьмича багульник был маленькой слабостью. Вполне думается, простительной. не так уж много слабостей у шефа и насчитывалось. Данил прекрасно знал, Откуда это пошло? Помнил, как они пацанами сидели на обрыве, смотрели на пароходы и мечтали о своих таких. Но он помалкивал, конечно. Вахтенный приветствовал его со всем уважением, однако без малейшего удивления. Сюда просто-напросто новости доходили с большим опозданием. Никто не знал ни о смерти Данила, ни о его чудесном воскрешении. — Кэп на месте? — спросил Данил. — Так точно, адмирал? Вахтенный приложил к козырьку два пальца. — Милый, мы не в Польше, — рассеянно сказал Данил и направился знакомой дорогой. У двери капитанской каюты вежливо постучал. — Прошу! — послышалось изнутри. Данил вошел. — Капитан Довнор. Невысокий, в плечах едва ли не шире двустворчатого шкафа, украшенный великолепной рыжей шкиперской бородкой, сидел за столом и читал пухленький польский детектив, на глянцевой обложке которого красовалось некое шифрованное письмо, истекающее ярко-алой кровью, а к нему тянулась из угла определенно злодейская рука в черной перчатке. — Тайна Юлии, — сказал капитан, — что? Данил невольно вздрогнул. — Название такое. Капитан показал книжку в захлопнутом виде. Зейдлер-Сборовский. Знаменитая серия о майоре Довнере. Пикантно читать, знаете ли. То и дело о собственную фамилию спотыкаясь. Я вам потом дам. — Книжку хотите? — Наливайте, — сказал Данил. — Самую малость. Кабинет был в надлежащей степени эффектен. В углу красовалась модель трехмачтового парусника, одну стену занимал советский военно-морской флаг, на другой мирно соседствовали портреты адмирала Колчака, маршала Пилсудского и самого капитана в старинном кунтуше с рукой на рукояти позлощенной сабли. Капитан Ежи Довнор, младше Данила десятью годами, Не без некоторых оснований считался личностью исторической. Как и Данил, прапраправнук, сосланного сюда за которое то из восстаний поляка, поляков от чего-то принято было ссылать главным образом в Шантарскую губернию, где они из-за хронического недостатка грамотных великоросов частенько выходили в чиновники. А один 130 лет назад даже. положил в этих краях начало пивоварению, открыв первый в Шантарске пивзавод. Дедушка и отец Довнора, до 31 года писавшегося Георгия, стали речниками Ажора, пренебрегая пресной водой, поступил в военно-морское училище и к 31 году был уже капитаном второго ранга, имея под своей командой эсминец с классическим именем «стерегущий». Блестящую карьеру Ковторанга, весельчака, бабника и консерватора, сломал ГКЧП, представления о том не имея. Роковое 18 августа застало эсминец на рейде одного не самого большого, но и не самого маленького черноморского города, куда Довнар пришел, эскортируя явившийся с дружеским визитом учебный парусный корабль военного флота одной латиноамериканской страны. В тогдашней неразберихе штаб флота как-то забыл о стерегущем и приказов ему никаких не посылал, а потому Кафтаранг действовал самостоятельно, опираясь исключительно на официальные сообщения московского радио и позицию военного министра. В девять часов утра он собрал на баке команду, произнес краткую, но образную речь, велел на всякий случай расчехлить орудие, просимофорить флажками латиноамериканцам, что они обязаны держать нейтралитет, а в пять минут десятого к берегу уже пошли мотоботы с десантом. Еще через четверть часа морячки Довнера, вооруженные автоматами и разбитые на мелкие группы, заняли в городе все, что с военной точки зрения стоило занять. В чем их горячо поддержали сотни-полторы пенсионеров-ветеранов с красными бантами – а также вдрызг пьяный боцман с Латиноса, загостившийся на берегу еще с вечера. В латиноамериканских странах военные перевороты — дело будничное и житейское, и боцман охотно примкнул к ветеранам, целые сутки искренне принимавшим его за испанского коммуниста. Городские власти с превеликой охотой устранились от руководства, а городские демократы числом... Четверо ушли в подполье и сопротивления не оказывали. Первое время они, правда, строили феерические планы потопления реакционного эсминца, либо взятие его на абордаж, но потом как-то успокоились. Три дня молодой Кафтаранг был полновластным хозяином курортной жемчужины, которая, в общем, жила все это время прежней, беззаботной жизнью, а визгом моды стала для отдыхающих, пойти на набережную и сняться на фоне эсминца. Увы, Бонапарта из Довнера не вышло, ввиду известного финала всей затеи. Был шанс не только сохранить погоны, но и заполучить очередную звездочку. Стоило лишь честно, глядя в глаза комиссии, заявить, что город был взят на шпагу как раз под флагом демократии для защиты его от путчистов, благо противоречащих тому бумажек, не было. Иные жуки так и поступили. Но потомок шляхтичий кается и велять из гонору отказался и вылетел с флота, что твоя торпеда. Вернувшись в Сибирь, он долго мыкался с клеймом пособника путчистов, пока не попал к Лалетину, стоявшему выше таких пошлостей. По мнению некоторых, Довнар после пережитого самую чуточку поехал рассудком, что, впрочем, Данилу, помнившему свои собственные переживания, ничуть не казалось удивительным. Заявив, что уходит во внутреннюю эмиграцию, Довнар полонизировал имечко, выбил новый паспорт не без помощи Лалетина, любившего в людях безобидные странности, если они не мешали делу, стал регулярно ходить на мессы в возвращенной католической общине до революционной постройки костел, ездил даже в Польшу, чтобы присмотреться к исторической родине, но нашел ее скучноватой и тесноватой. Данил, отставив рюмку, достал из сумки атлас, нашел нужную страницу. Провел по карте авторучкой. — У вас есть лоции этих мест? — У меня есть лоции всей Шантары, — с достоинством сказал капитан. — Со всеми судоходными протоками. Меня интересуют эти места. — Здесь? — капитан заглянул ему через плечо. — Второй шкаф, третья полка. — Доставайте. Данил возился минут десять, совмещая в уме речные лоции и полученные от Глаголева карты. Поднял голову. Сможете пристать здесь? А здесь? Здесь? Глубина у берега неизвестна, правда? Эхолот у меня японский, как и прочее оборудование. С моей осадкой в 80 сантиметров... и водометом прижмусь к любому бережку, лишь бы он был не болотистый. — Ну и прекрасно, — сказал Данил. — Кто сейчас на борту? — Пятеро. Нет радиста, кока, обоих стюардов и механика. С теми, что есть, в рейс выйти сможете, если будет приказ. — Считайте, вы его получили, — сказал Данил. — Сколько у вас оружия? охотничье полная стойка. В сейфе три пистолета, автомат и помповушка. Горючее — полные баки. — Мои приказы обсуждению не подлежат? — Не подлежат, пока нет отменяющих их распоряжений шефа. — Заприте радиорубку, — сказал Данил. Написал на листке несколько строк, вложил его в конверт и заклеил, лизнув языком. Всякое сообщение с берегом... прервать. С наступлением темноты отвалите и пойдете кустью намочено. В шесть утра вскроете этот конверт. Если кто бы то ни было, кроме меня, попытается силой вторгнуться на борт, уходите, не дожидаясь темноты. Никаких распоряжений из Интеркрайта, если они не подтверждены лично мной, не выполнять. В ком из экипажа не уверены. Уверен во всех. Раздайте оружие. С властью не воевать. Просто уходите. Он чуть не ляпнул в море. Настолько этот разговор напоминал диалог из пиратского романа. Если придут не власти, а кто-то другой, разрешаю при необходимости открывать ответный огонь. Но не увлекайтесь. Ваша задача беспрепятственно уйти из Шантарска. Вопросы будут? Капитан Ежи Довнер смотрел на него истово, азартно, влюбленно. — Это ведь не игра? — спросил он звенящим голосом. — Не маневра, правда? — Это война, — сказал Данил. — Наша маленькая война. Выйдя на набережную, он вынул и перечитал украдкой, сунутую Ларой в карман записку. Одного я узнала. раз пять видела в жар птицы. Лет сорока зовут Батуала. Данил человека с такой кличкой не помнил. Не сталкивался прежде. Впрочем, как говаривал незабвенный капитан Алёхин, номер документа дате выдачи соответствует. Кличка Батуала была популярна лет двадцать назад, после одного модного в то время мультика. Он зашел в здание речпорта, отыскал среди трех автоматов один работающий, набрал номер и пару минут поговорил. Пришлось позвонить еще раз, уже по другому номеру. Поговорил и по нему. Сзади собралась небольшая очередь, и он отошел к игровым автоматам. Дождался, когда возле телефона вновь станет пусто, набрал номер. — Приемная аналитического отдела, — послышался казенно-сухой голос Митродоры. «Это прораб Степанко», — сказал Данил. Голос верной сподвижницы остался столь же бездушным. «Вам, товарищ Степанко, в конторе появляться совершенно незачем. Запись в трудовой книжке можете оспорить в суде согласно действующему законодательству». «Молодец, бабка», — подумал Данил. «Значит, они уже в конторе». Началось... — А что там слышно под деревьями? — Шумят постоянно. Ее голос отдалился, словно обращалась к кому-то в приемной. — Опять этот алкаш никак не поймет, что тут ему не при социализме. — Товарищ полковник, вы на меня зря так глазами сверкаете. Хотите, послушайте сами, если он еще трубку не бросил. Данил аккуратно повесил трубку. и быстро направился к выходу.